Тридцать третий километр электроугли. Для того, чтобы начать ее исследование, надо, разумеется, и ее вызвать. Или «ансих» – термин Эммануила Канта. То есть вызвать ее в себе самом, или же вызвать в другом, но в собственных интересах. То есть «фурсих». Эммануила Канта Луч все, конечно, и ансих, и фюрсих А именно, вот как Два часа подряд пейте что-нибудь крепкое Ну, старку, или зверобой, или охотничью Пейте большими стаканами Через полчаса по стакану По возможности избегая всяких закусок Если-то кому-нибудь трудно Можно позволить себе минимум закуски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 Когда вы икнёте в первый раз, вас удивит внезапность её начала. Потом вас удивит неотвратимость второго раза, третьего раза, etc. Но если вы не дурак, скорее перестаньте удивляться и займитесь делом. Записывайте на бумаге, в каких интервалах ваша икота удостаивает вас быть. Ну, в секундах, конечно. 8 13 7 3 18 Попробуйте, конечно, отыскать здесь хоть какую-нибудь периодичность. Хоть ему приблизительную. Попробуйте, если вы всё-таки дурак, попытайтесь вывести какую-нибудь вздорную формулу, чтобы хоть как-то предсказать длительность следующего интервала. Пожалуйста. Жизнь всё равно, а прикиньте все ваши телечьи построения.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 Не так ли, в смене подъёмов и падений, в восторг и бед каждого человека нет ни малейшего намёка на регулярность. Не так ли беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон он выше всех нас, и кто-то выше всякого закона. И как поразила вас недавно внезапность её начала, так поразит вас её конец.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 Мы во власти произвола, которому нет имени, и спасения от которого тоже нет. Мы дрожащие твари, а она все сильна. Она, то есть Божья десница, которая над всеми нами занесена, и пред которой не хотят склонять головы только одни кретины и проходимцы. Он непостижим уму, а, следовательно, он... есть Итак будь совершенны как совершенен отец ваш небесный